Глава 3. Заговор. На подстанции чрезвычайное происшествие. Авария. Машина 14-й бригады перевернулась на повороте, возвращаясь с последнего вызова на подстанцию. За рулем был чужой подменный водитель, присланный вместо заболевшего бригадира Терещенко. Бригадиров среди водителей трое, по одному на каждую смену. Работают бригадиры только на суточных бригадах. Вообще-то скорая помощь – это не одна, а две разных организации в одном флаконе. Дело в том, что у всех прочих экстренных служб, у пожарных, у милиции, у спасателей, автомобили собственные, принадлежащие той же организации. Автомобили московской скорой помощи принадлежат не станции, а автобазе МОССАН «Автотранс» который находится в филях. Этой автобазе принадлежит вообще весь государственный санитарный транспорт столицы. Медицинские учреждения берут у нее в аренду автомобили вместе с водителями. Разумеется, за деньги. Автобаза ежемесячно выставляет станции скорой и неотложной помощи счет, и станция оплачивает аренду. Машина перевернулась по вине водителя – Так что с аварией предстоит разбираться в автобазе. Это ее ЧП. Подстанция, в которой уже раз слушает рассказ доктора Сафонова и радуется, что с бригадой ничего не случилось. Представляете? Плавно так лекли на бок и, вращаясь, ело еще метров сто по асфальту в взахлеб, рассказывает диспетчерской Сафонов. Сначала метров было 20, потом стало 50, А теперь уже сто. Фантазия Сафонова не знает границ. Он в развалочку сидит на стуле и делится с товарищем пережитым. Я чуть ящиком по голове не получил. Слава богу, обошлось. А вылезали как, интересуется фельдшер Лена Еременко, не слышавший еще эту историю. Мы с Коксом через задние двери, а наш ролист через свою завалились же на правый бок. — Виталь, ты ему хоть по морде разок успел съездить? — спрашивает доктор Модил. Я бы не удержался. — Какое там по морде? — машет рукой Сафонов. — Нас снимали со всех сторон. Мы даже обалдели. Влезаем со стасиками, видим вокруг лес рук с мобильниками. Человек 20 не меньше, столпилось вокруг и фотографировали. Толкались, спорили, ракурсы выбирали. Но ни одна собака не поинтересовалась. Может, помочь чем-нибудь? А я решил подшутить, говорит Фельдшер Стасик Кокс, богатством фантазии, превосходящей Сафонова. Ломанулся от машины, вроде как в панике, и орру. Спасайся, Виталий Иванович, у продативной рентген установки контейнер с ураном треснул. Сейчас обучимся! а, -а, -а, -а, -а, -а всех фотографов, словно волной смыло вместе с идиотом-водителем. Наверное, он задумался с рулем многозначительно произносит доктор Жгутиков и подружный смех коллег покидает диспетчерскую. Артемушка опять на вызове начудил, говорит Еременко, убедившись, что в диспетчерской нет старшего врача, обожающего подкрасться потихоньку и слушать разговоры сотрудников. Могут и жалобы написать. Опять женщина с больным животом полтора часа осматривал. Сафонов недоволен тем, что внимание на аудитории пытается завладеть кто-то другой. Артем Иванович Жгутиков старый холостяк. В Твери у него осталась мама, звонящая его на мобильный по 10 раз на дню. Мама напоминает ему, чтоб тот не забыл зонт, не забыл поесть, не забыл надеть шапку, не забыл выключить утюг, не забыл завести будильник. Про наладонник мама не напоминает, и поэтому Жгутиков то и дело забывает его, преимущественно в туалете. К этому уже все привыкли. Артем Иванович сносно разбирается в медицине, не пьет спиртного, не курит и отличается поразительной невозмутимостью и редким миролюбием. Никто на подстанции за пять лет не видел его в раздражении или гневе. Самые скандальные больные утихают, когда Артем Иванович советует им попить водички мелкими глоточками, чтобы успокоиться. У доктора Жгутикова всего один недостаток тяга к длительному осмотру и ощупыванию молодых женщин. Столь интенсивное внимание никогда не влечет за собой никакого продолжения. Артем Иванович живет по принципу. Натешился и забыл. Но тешится он долго. Водители, перевезя доктора Жгутикова на вызов с поводом «женщина 30 лет, болит живот», усаживают в своем кресле поудобнее и закрывают глаза в предвкушении полутора, а то и двух часового сна. То, что норма времени на обслуживание обычного, ничем не осложненного вызова равна 40 минутам, доктора Жгутикова не волнует совершенно. Все люди разные, терпеливо объясняет он старшему врачу. У некоторых сбор анамнеза проходит очень долго. Буквально клещами приходится вытаскивать сведения. Хуже Еременко понижает голос. Сейчас были на детском вызове. Мальчик два месяца температура 39 уточняет диспетчер Сиротина. «Ташкентский бульвар, дом 18?» «Да-да». «Там повтор. Пятая бригада, 64 поехала». «Пятая бригада, педиатрическая. Детские вызовы и ее хлеб, ее профиль. Правда, педиатров на всех детей не хватает, и тогда вместо них на детские вызовы едут обычные линейные врачи. Короче, приезжаем мы на вызов. Открывает нам дверь мамочка». Такая вся из себя фигуристая и аппетитная. Еременко руками показывает впечатляющий размер форм молодой матери. Все так из халатика и норовит вывалится. Артем Иванович, как увидел ее, так сразу покраснел, запахтел и говорит. Учитывая, что ребенку два месяца, вначале я должен смотреть мать. Вдруг у вас какая-нибудь инфекция. Юморист, вздыхает Люся Сиротина, Люся землячка Жгутикова и оттого считает себя обязанной покровительствовать ему. Старается выгородить перед начальством, угощает пирожками собственной выпечки, одолживает небольшие суммы денег, которые Жгутиков исправно возвращает. Артем Иванович принимает ее заводу как должное, он привык к тому, что о нем кто-то постоянно заботится. «Крутил, вертел он ее битый час», — продолжает Еременко. «Ощупал все, что только можно и что нельзя. Натешил душу и говорит. Пойдемте, Елена Викторовна. Я встаю, подхватываю ящик и иду к дверям». «А что, мамочка?» — спрашивает Сафонов. А мамочка удивляется. «Разве вы, доктор, ребенка смотреть не станете?» Артем Иванович ей отвечает. «Нет, не станем». Мы вообще-то взрослые, скорая помощь, к ребенку вызываете детскую. Так и не посмотрел младенца, ахает сиротина. Так и не посмотрел, подтверждает Еременко. Я ему в лифте замечание сделала, так он стал утверждать, что вызов к мамаши был, пока повод на ладоненьке посмотрел. Самкнул его при виде женских прелестей. Так можно было вернуться, замечает Кокс. Не захотел, разводит руками Еременко. Да и что ему там делать? Опять мамочку щупать? Педиатры поехали? Ладно. Если они эту историю услышат в мамочкином исполнении, достукнут да на центр, Сафонов многозначительно округляет глаза. Да тут еще один выговор, машет рукой Лена. Этим нашего Жгутикова не проймешь. Он вообще хочет уйти в поликлинику работать, там спокойнее. Зато не так интересно. К терапевту одни старухи ходят, шутит Стасик. Пока свободные бригады обменивались новостями от диспетчерской, в крошечном кабинетике старшего фельдшера шло тайное совещание. С участием самой хозяйки, старшего врача и выездного врача Людмилы Рогачевской. На повестке дня стоял всего один вопрос. Что делать? Проверка ящиков и машин? Она не ограничится, поверьте мне, — Казначеева говорила еле слышно, — это такая стерва, на 64 четвертый до сих пор не нарадуется, что избавились от нее, въедливая, настырная. Чего вы хотите, Надежда Константиновна, девушка делает карьеру, на кого еще надеется матери-одиночки, как не на себя саму? Обе женщины были внешне сильно похожи друг на друга. Высокие шатенки с правильными чертами лица, с почти одинаковыми короткими стрижками. Разнились только глаза. У Рогачевской они были большими, кукольными, а у Казначеевой прятались в глубине глазницы. Я тоже мать-одиночка Людмила Георгиевна, если кто забыл. Но я же из-за этого не лезу своему ставу в чужой монастырь. Можно подумать, что все вокруг дураки, а она одна умная, йог. Бабай Бабай тот ни при чем, оборвал Казначеева уже Дмитрий. Хватит слов. Теперь нам надо действовать с учетом обстановки. Осторожно и аккуратно. Но действовать. А не сидеть сложа руки. Использовать любой повод, любую возможность. Дима, ты надеешься, что Елена Сергеевна даст тебе повод, усмехнулась Казначеева. Не будь наивным. Повод нужно создать. — Пусть так, Надя, — согласил старший врач. — Предложи вариант, при котором никто бы не погорел. В смысле? Ну, никому ведь не хочется ложиться грудью на амбразору. — Скажите, пожалуйста, грудью на амбразору, — глумливо передразнила его Казначеева. — Тебе вообще, кроме работы, на линии ничего не грозит. — Это нам с Людмилой Георгиевной, если что, перед наркоконтролем придется отдуваться. Тьфу, — Тьфу-тьфу-тьфу! фу Рогачевская поплевала через левое плечо и одновременно постучала по деревянной столешнице. — Надо дать вал, — продолжала Касначеева, — чтобы посыпались жалобы от населения, чтобы линейный контроль сидел на подстанции, не вылезая, чтобы все видели, что в сравнении с Тюленьком Елена Сергеевна никуда не годится. И тогда Парагунов заберет ее обратно, — улыбнулся Кочергин. — А я с Божьей помощью, как говорится, стану заведующим. — Ишь, — замечтался, — хмыкнул хозяйка кабинета. — Да он, небось, рад без памяти, что отделался от такой ведьмы. Думаешь, для чего он ее наверх подвинул? Иначе никак от нее избавиться не мог. — Да ну, -да -да — -да, не поверил старший врач. — Ты людей послушай, которые с ней работают, и все поймешь. — Значит так. «Жалобы от населения я обеспечу», — пообещала Рогачевская, переваря беседу в деловое русло. штук 20-30, если не больше. Есть такая возможность». Рогачевская жила рядом с подстанцией. «Только уж постарайтесь, чтоб все жалобы шли не только из одного вашего дома», — попросила Казначеева. «Чтобы все было красиво». «Учите других, которые помоложе», — огрызнулась Рогачевская. «Я ведь не тупая, соображаю помаленьку». «Ну и славно». А тебе, Диба, придется поработать над созданием определенного мнения о новой начальнице на центре. Ты получил, Шершавов, за сдачу смену без проверки? Устрою несколько проверок так, чтобы по их причине пошли задержки. Нет, нет не так. Лучше попроси, настойчиво попроси Сорокина, Бондаря и Сафонова долго и придерживо принимать смену. Пусть встанут вызовы. Ты вмешаешься, поднимешь шум и выставишь новую начальницу не в лучшем свете. Сам знаешь, что для Гучкова один свет в окошке, отсутствие задержек. Пустячок, а полезно. А я поговорю с Кутяевой. Пусть устроит Елене Сергеевне какой-нибудь демагогический скандалец в своем репертуаре. Ирина Кутяева происходила из крепкой своими пролетарскими устоями семьи потомственных сварщиков даже муж ее. И тот был сварщиком. Наследственность и среда сделали фельдшера Кутяева стойким борцом за свои права, ущемление которых мерещилось ей постоянно. Суровый муж-сварщик находился у нее под каблуком до такой степени, что совершенно не мешал своей любимой супруге почти в открытую крутить роман с водителем Колей Селивановым. И прежний заведующий Ильжи Дмитрий избегали делать Кутяевые замечания, берегли нервы и репутацию. Как-то раз линейный контроль поймал Кутяеву в одиночку, работавшую на перевозке больных, на заезде в супермаркет. Кутяева не ограничилась скандалом, устроенным контролеру прямо у машины. В тот же день она написала письменную жалобу на имя главного врача станции, в которой заявила, что контролер остановил их машину во время следования в 115-ю больницу с больным, нуждавшимся в транспортировке, и начал откровенно домогаться у нее физической близости. После категоричного отказа честной женщине контролер взъярился и устроил пакость, обвинил бригаду в самовольном заезде в магазин. его вместе с водителем Селивановым Вызывали на центр к заместителю главного врача Сараешкину, который пытался найти правду, устроив всем участникам инцидента очную ставку, и был сражен обилием красочных подробностей происшедшего, вываленных честной женщиной и невинным водителем. Выговора Кутяева с Селивановым так и не получили. Отбазарились. Отбрехались. «Да, это троица возражать не станет» протянул старший врач, имея в виду докторов Бондаря и Сафонова, и фельдшера Сорокина, которым он многократно спускал грехи на тормозах за вознаграждение в виде небольшой суммы денег или одной-двух бутылок хорошей водки. За задержку вызвал, пусть даже и по уважительной причине, однозначно следовал выговор, но ради сохранения хороших отношений с Кочергиным любой из трех пошел бы на это. И еще... Попробуй умыкнуть у кого-нибудь кардиограф, хотя бы уж Жгутикова. Все равно целыми днями торчишь на подстанции без дела. — И что я с ним буду делать? — удивился Дмитрий. Принесешь мне, — ответил казначев А дальше уж мое дело. Я подпорчу кое-что из оборудования в машинах и немного намудрю со списанием медикаментов. — То ты, мастер, — не то польстил, не то подпустил шпильку старший врач. — А то. Старший фельдшер игриво повела, тщательно выщипы набираем. 62-я подстанция не из больших, всего шесть машин, из которых три полусуточные. Поэтому Казначеева, будучи старшим фельдшером, спокойно справлялась и с обязанностями заведующей аптекой, причем это совмещение приносило ей куда больше выгоды, нежели основная должность. В кармане Ругачевский подал сигнал на ладонник. 62,14, вызов. «Четырнадцатая бригада. Вызов!» Рогачевская встала, переглянулась к казначею и вышла из кабинета, слышно притворив за собой дверь. «А как она собирается организовать такое количество жалоб?» спросил Дмитрий, указывая глазами на стул, на котором сидела Рогачевская. Как будто и без того не было ясно, о ком идет речь. «Так у нее мать работает в завочем школе на Ферганском бульваре. Ее весь район знает, и она всех знает». Думаю, через нее Рогата и все и организует. Доктор Рогачевская, женщина коммуникабельная и безотказная, подрабатывала всеми возможными путями. Госпитализировала приезжих, столичные станционары, якобы по скорой помощи, а на самом деле по договоренности. Списывала налево и направо все, что можно было продать, пыталась выколотить деньгу чуть ли не на каждом вызове. Полторы ставки с выслугой лет и высшей категории вместе с побочными заработками порой приносили ей до 150 тысяч в месяц, которые Рогачевская с удовольствием тратила на себя, не вылезая в свободные дни из салонов красоты и магазинов. «Ладно, пора за работу», — казначей выдала понять, что совещание окончено. «Мне куча отчетов доделать надо, а мне анализом карт заняться». Уже Дмитрию не хотелось выглядеть бездельником. Занимайся, пока есть возможность. На линии у тебя другие дела будут. Сука, подумал Дмитрий Александрович, скрывая свои мысли за искусной улыбкой, сама дня на линии не работала, а туда же угрожает. Надежда Каздачеева действительно ни дня не работала на линии. Она пришла на скорую диспетчеру, была замечена начальством, и в скором времени из диспетчеров поднялась старшей фельдшера. Пока нити заговора сплетались в веревку, грозящую затянуться на ее шее, Хелена Сергеевна сидела в своем кабинете, разбирала бумаги, оставшиеся в ящиках стола от ее предшественника, и между делом пыталась дозвониться до своего бывшего мужа, чтобы узнать, соблаговолит ли он почтить своим присутствием день рождения их сына Никиты, которому в ближайшую субботу исполнялось 11 лет. Мобильный не отвечал, а в офисе адвокатской конторы «Новицкие партнеры» секретарша сказала ей профессионально вежливым и безразличным голосом. — Юрий Павлович уехал на встречу с клиентом и пока не возвращался. Как доложить о вашем звонке? — Спасибо, никак, — поблагодарила Елена Сергеевна и время от времени позванивала на мобильный. Прежде чем определиться с детским праздником, следовало узнать планы отца, чтобы избежать очередной серии обвинений в препятствии ее встречам с сыном. Сам перезвонит. Елена Сергеевна, наконец, отказалась от бесплодных попыток и углубилась в чтение объяснительной, написанной выездным фельдшером Еременко Е.В. на имя заведующего 62-й подстанции Тюленькова Д. По существу обвинения, меня в краже французской пудры на вызове по адресу Есенинская улица, дом 24, квартира 40, имею сообщить следующее. Никакой пудры по данному адресу я не крала. Елену Сергеевну, как жену адвоката, пусть даже и бывшую, поразили профессиональные обороты речи в объяснительной. По существу обвинения, имею сообщить следующее. Странно. Откуда фельдшера скорой помощи взяться такому лексикону? Объяснительных в столе Тюленкова хранилось много, с полсотни. Чувствовалось, что предшественник не любил давать ход жалобу, когда это зависело от него, и ограничивался получением объяснений, которые попросту складывал в ящик стола. Разложив объяснительные по фамилиям, Елена Сергеевна сосчитала их и на всякий случай набросала на листке откидного календаря, лежавшего перед ней на столе, список доктор Сафонов, 6, доктор Рогачевская, 5, доктор Бондарь, 5, доктор Пожненко, 3, доктор Жгутиков, 2, доктор Могила, 1, доктор Саркисян, 1, доктор Грунин, 1, фельдшер Сарокин, 6, фельдшер Еременко, 4, фельдшер Кокс, 4, фельдшер Леонова, 3, фельдшер Малышков, 3, фельдшер Рябчиков, 2, Фельдшер Язов 2 Фельдшер Строкова 1 Ей почему-то стало приятно, что в списке не оказалось доктора Данилова. Вздохнув, она призналась себе, что ее бывший возлюбленный остался таким же хомоватым, как и был. Но кому как ни ей было знать, что хамство у нее наносное, своеобразный защитный слой? Подперев голову рукой, Елена Сергеевна ударилась было воспоминание но быстро спохватилась и принялась рвать объяснительные по две или по три на мелкие клочки и бросать в корзину для мусора. При этом она старалась думать о работе, но безуспешно. Настырный Вовка Данилов все возвращался и возвращался в ее мысли, и она ничего не могла с этим поделать. «Интересно, он еще играет на скрипке или нет?» — подумала она, разрывая последние листы. Данилов продолжал на досуге играть на скрипке и не собирался бросать это занятие. Скрипка дарила ему радость и помогала расслабиться. Клика Конан сильно ошибся, заставив Шерлока Холмса играть на скрипке для того, чтобы сосредоточиться. Скрипка только успокаивает, дарит покой, и для концентрации мысли как нельзя лучше подходит барабан. Единственным недостатком музицирования был немой, уже давно невысказываемый вслух, укор во взоре матери, когда-то с подачи педагогов музыкальной школы, прочившей сыны блестящее будущее в музыке, градиозную исполнительскую славу. Светлана Викторовна не сомневалась в выборе своего Володи до тех пор, пока он не сообщил ей, что намерен поступать в медицинский. — Что там хорошего? — заламывала руки Светлана Викторовна. Стройная, подтянутая, безукоризненно ухоженная, Она, как две капли воды, была похожа на голливудскую актрису Мэрил Стрип и в тайне про себя гордилась этим сходством. Кровь, грязь, вонь, бесконечные страдания, ночные дежурства. Почитай Вересаева. Он хорошо описывал свою профессию. Светлана Викторовна преподавала русский язык и литературу в одном из московских лицеев. «У нас в роду вообще не было врачей». — Твой прадед работал половым, в трактире, — бестактно напомнил сын. — Что же мне теперь в официанты идти? — Какие официанты? Музыка! Вот твое призвание. — Музыка — это мое хобби, — отрезал сын и так посмотрел на мать, что та сразу поняла. Решение своего он не изменит. Лишь изредка, не чаще одного-двух раз в год, Светлана Викторовна позволяла себе высказать сожаление, о несостоявшейся музыкальной карьере сына вслух. В ответ тот рассказывал матери о том, сколько человек и каким образом он спас от смерти за последнюю неделю, после чего тема считалась исчерпанной. — Володя, будешь сырники на ужин? — спросила Светлана Викторовна, дождавшись, пока сын сделает паузу в игре. — Буду! — ответил Данилов и снова вскинул смычок. Уплетая обжигающие вкусные сырники, он вдруг сказал матери, а у нас новая начальница. — Симпатичная? — улыбнулась Светлана Викторовна, в последнее время начавшая тяготиться хвостым положением сына. — Ты ее знаешь, — ответил он. — Помнишь Лену Морозову? Только теперь она новицкая. Предчувствие беды сжало сердце матери столь сильно, что она чуть не выпустила из рук сковородку с очередной порцией своих фирменных сырников.